Он ждет снаружи, явно боится войти в хижину из-за опасения инфекции. «Ну, так пусть и убирается к черту», — объявил Максвелл и потянулся за одеялом. «Нет, нет», — запротестовал Лоб, — «я выше оскорблений, чихать я на него хотел». Максвелл влез в брюки, сунул ноги в ботинки и притопнул. «А кто он такой?» «Не имею ни малейшего понятия», — ответил Лоб, —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 и правда изнывал. Едва завидев Максвелла в дверях, он бросился к нему с протянутой рукой. «Профессор Максвелл!» — воскликнул. «Как я рад, что ты отыскал вас! Это было нелегко, но мне сказали, что я, возможно, найду вас здесь!» Он посмотрел на хижину, его длинный нос чуть-чуть сморщился. И я рискнул. «Оп!» — спокойно сказал Максвелл. «Мой старый и близкий друг». «Может быть, прогуляемся немного?» – предложил Лангфелло. «Удивительно приятное утро. Вы уже позавтракали?» «Ах, ах да, конечно же, нет». «Если бы вы сказали мне, кто вы такой, это значительно упростило бы дело», – заметил Максвелл. «Я работаю в ректорате. Стеван Лангфелло к вашим услугам, личный секретарь ректора».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 Планета, где магические свойства развивались без помех со стороны разумных существ иного типа, как это произошло на Земле, и расстояние в 150 миллионов световых лет, — заметил Максвелл. Далековато и, наверное, нудно. Однако оплачивается эта миссия, вероятно, неплохо. «Весьма и весьма», — ответил Лангфелло. «Нет, спасибо», — сказал Максвелл. «Моя работа здесь меня вполне удовлетворяет».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 «То есть мое место уже занято?» «Но, разумеется», — заметил Лангфелла, «в настоящее время вы безработный».